РОБЕРТ ШЕКЛИ ЧЕРВЕМИР Дорогой Роберт, я был очень взволнован, когда осознал, что я и ты можем телепатически общаться сквозь бескрайние просторы космоса. До сих пор не верится... что я нахожусь в контакте с совершенно чуждым мне существом. Нельзя сказать, что это было совсем неожиданно. Мы, мыслящие черви, давно допускаем возможность, что кроме нашего существуют иные миры, которые могут быть населены разумными червями. И даже, правда, тут мы уже говорим вероятность, мыслящими существами, совсем не похожими на нас. Поэтому многие черви постоянно пытаются установить с обитателями этих гипотетических миров телепатический контакт. из твоего описания собственной внешности, в котором я понял далеко не все. Я, однако, могу сделать вывод, что ты обладаешь высокой степенью двусторонней симметрии. Так вот, мы тоже. Еще давным-давно один из наших лучших теоретиков оценил необходимую степень симметричности как одну из предпосылок возникновения разума. Да, кое-что из твоих последних высказываний меня просто потрясло и вызвало кучу вопросов. Ты сообщил мне, что являешься разумным существом, не червем, живущим в твердом мире. и что ты не только не делаешь в нем червоточин, но вместо этого разгуливаешь по внешней поверхности своего мира, постоянно находясь с ней в прямом контакте. По крайней мере, я так тебя понял. И если усвоить мысль... что я контактирую с разумным нечервем из другого мира, было относительно легко, то принять тот факт, что вы живете на внешней поверхности своего мира, а не внутри его, так, пожалуй, жить могут только нечерви. Вы действительно там живете? На поверхности? Пожалуйста, разъясни подробнее. По причинам, которые я объясню позже, мне просто необходимо разобраться в этом вопросе до конца. Извини, я должен прервать передачу, потому что срочно нужно сделать несколько корректировок моего туннеля. До скорого контакта! «Рад был снова слышать тебя. Значит, если я правильно понял, ты утверждаешь, что являешься твердым трехмерным существом, как и я, но при этом ухитряешься жить на внешней стороне своего мира, и ко всему этому ты добавляешь, по крайней мере, так тебя можно понять». что вы не только знаете форму своего мира, но и его объем, радиус, площадь и все остальное. Честно говоря, поверить в это мне очень трудно. Ты правда хотел сказать именно это? Я уже просто не знаю, действительно ли ты существо с другой планетой. или просто один из моих червососедей, решивший меня разыграть. Знаешь, наши с тобой беседы начали создавать мне некоторые трудности. Дело в том, что хотя многие из наших периодически посылают в космос свои узкосфокусированные направленные вибрации, Один только я всегда придерживаюсь одного и того же направления, то есть твоего мира. И поэтому у меня уже начинают спрашивать, соображаю ли я, что делаю, и не начинаю ли впадать в выдержимость. Однако мне проще наплести кучу более или менее правдоподобных сказок. почему это я придерживаюсь определенного направления, чем рассказать червям, что я контактирую с существом, которое живет на поверхности сферы. Но чар с ними с трудностями. Что до меня, то я, как зачарованный, готов без конца слушать. Удивительные истории о дальних мирах. И не так уж важно, существуют ли они на самом деле. Хотя, наверное, когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь все, что возможно себе вообразить, существует. Или будет, или было. Сейчас мне нужно прерваться. Я обещал Джил сделать несколько параллельных с ней туннелей в шестиугольной решетке, которую она от начала до конца придумала сама. Как художник художнику, надеюсь, это не слишком громко звучит. Я признаюсь тебе, что получаю огромное удовольствие — работая в паре с ней за последнюю пару сотен единиц мы измеряем время в единицах мы с этой девчонкой воплотили немало оригинальных параллельных проектов роберт а в вашем мире есть девушки и существует ли для вас бесконечный конфликт Между самосохранением и браком, как финалом жизни. «Слушай, Роберт, похоже, нас обоих интересует философия, хотя ты и говоришь, что можешь обсуждать высокие материи только для забавы, так как не являешься профессионалом. Так ведь я тоже!» «Я художник». И сам порой не до конца понимаю, что говорю. Но по твоим словам, с тобой ведь то же самое. Да мне бы вовсе и не хотелось влететь в контакт с каким-нибудь мощным, богоподобным интеллектом. Я лишь искал себе друга, с которым можно было бы просто поболтать за жизнь. То есть, вот что я пытаюсь тебе объяснить, Роберт. Мне хотелось бы обмениваться с тобой знаниями, с учетом того, что я дилетант во всех областях, кроме моего искусства. Как и ты, насколько я понял. И отлично. Наши профессиональные черви-философы и черви-ученые... Только и говорят о том, как будут общаться со своими оппонентами, когда окончательный контакт между обитателями различных миров будет, наконец, установлен. Ну, не славно ли вышло, что это уже случилось? Да еще с парочкой близких по духу структуралистов. «Роберт, так ты правда это забавное существо? Игрушка рока и особых законов природы. Или я это о себе, или она о нас обоих? С нетерпением жду следующей связи». «Привет, это снова я. Слушай, я тут недавно поговорил о тебе». с одним из своих парней я конечно же и не рассчитывал на какой-то успех в чем оказался прав но все же я хотя бы попытался возможно это было глупо с моей стороны но роберт должен тебе сказать мы черви Скорее всего, в силу той изолированной жизни, которую ведем, очень много думаем на все эти темы. С другой стороны, черви, несмотря на их стремление к наукам и метафизике, и насущную необходимость познания, склонны к скептическому отношению ко всему. что не проверили на собственной шкуре. Фанатики, которым можно внушить все, что угодно, конечно же, в счет не идут. Уж я-то, конечно, не собираюсь ни создавать культов, ни высмеивать их, ни сходить с ума, ни отдаваться в лапы черви-дьявола. Кстати, Роберт, «А сколько у тебя лап? Или рук?» «Я полагаю, что четыре. По одной на каждый двигательный отросток, отходящий от основной массы тела. Я угадал?» «Хотя у червей нет рук. Концепция рукизма — часть нашего древнего знания. Так вот, пару единиц назад...» Я случайно оказался в туннеле, смежном со структурой моего друга Клауса, и решился запустить пробный шар. Для начала в виде гипотезы. Когда-то мы работали с ним вместе и ощутили большой творческий резонанс. Мы параллельно создавали одну и ту же фигуру, если память не изменяет «Додекаэдр» в семи вариациях. Но потом, если честно, мне это надоело. Я стал двигаться быстрее и изысканнее его. Я решил продолжать свою карьеру в искусстве в одиночку. И я оставил Клауса позади. он же подался в философскую структурологию и даже сделал себе в ней имя сначала мы поговорили с ним о том о сем и затем я сказал ему клаус я тут недавно покрутил в голове одну забавную идейку и мне хотелось бы знать твое мнение что ж — Послушаем, — ответил он. — Да, кстати, если я говорю «мы разговаривали», я вовсе не имею в виду, что при этом мы встречались лицом к лицу. Как я уже говорил, для нас такая встреча означает мгновенную аннигиляцию. И конец всем разговорам. На самом деле, я подразумеваю общение между двумя червями, когда они находятся в смежных коридорах на расстоянии не больше решеточки. Это наш термин, обозначающий оптимальные условия для общения. Червь выстукивает головой определенный код, и одновременно с этим — оставляет запись разговора на стене туннеля. Таким образом, все, что когда-либо черви говорили друг другу, зафиксировано на стенах червя мира. К сожалению, некоторые коридоры разрушаются при природных катаклизмах. «Это я к тому, что мы черви и вы люди». Под разговором понимаем совершенно разные вещи. Ну а теперь вернемся к беседе с Клаусом. Мне пришло в голову, сказал я, что вполне возможно существование твердых и разумных, как мы, существ, живущих на планетах. В планетах, ты хотел сказать. поправил меня клаус нет вся соль именно в этом почему бы не представить себе мир населенный разумными существами живущими не внутри его а снаружи тогда сам собой напрашивается вывод что твои гипотетические существа имея прямой Непосредственный контакт с поверхностью своего мира должны пользоваться системой координат. Из чего вытекает? Что они могут знать его форму. Допустим, например, что это сфероид, предположил я. Не имеет значения, что. Гораздо важнее сам факт, что форму какая бы она там ни была, вообще возможно определить. И не только ее, но и все топологические особенности этого твоего мира. «Логично. Тогда позволь мне выдвинуть еще одно условие». «Старина!» — перебил меня Клаус. «Не трудись продолжать. Должен тебе сказать...» что дальнейшие разработки этой жилы тебя ни к чему не приведут. Твоя гипотеза вычурна и умозрительна. Ты что, никогда не слышал, что синклит наших лучших математиков и ученых, в котором состоит и твой покорный слуга, так и не смог доказать, что поверхность нашего мира объективно существуют. Истинная поверхность — не более, чем термин в научных спорах. Но это все еще не доказывает, что в других мирах этого не может быть. О, да, конечно, может быть все, что угодно, вплоть до червей, которые живут за счет того, что заглатывают свой хвост. от чего бы и нет но все это слишком необоснованно чтобы тратить на это время если ты хочешь вовлечь меня в дискуссию по обсуждению какой нибудь гипотезы, старайся основывать свои домыслы на законах природы реально существующих и проверенных нашим опытом а не измышленных в угоду себе Какой подъем, какое красноречие и какой праведный тон! — рассердился я. Нет, черт побери, мы прекрасно знаем, что у нашего мира есть поверхность. Вот только мы можем обнаружить ее не иначе, как проткнув насквозь. Но тогда, правда, уже некому будет рассказывать о результатах опыта. По зрелым размышлений трансформации, которые имеют место на истинной поверхности, как мы их называем, прорыв сокращения или бета, все же не является достаточным доказательством наличия реальной поверхности. Да, в быту для правильного расчета направления туннелей нам необходимо считать, что она как бы есть, но это всего лишь психологическая конструкция, причем довольно искусственная. Мы, философы, никогда не допускали даже мысли о реальном существовании, истинной поверхности это что то новенькое сказал я о чем же вы допускали мысль по наиболее распространенной теории наш мир имеет псевдоповерхность некоторые еще называют ее воображаемой поверхностью С математической точки зрения псевдоповерхность имеет полное право на существование, совершенно не от того, существует ли на самом деле так называемое истинное. И для некоторых математических функций она просто необходима. «Я что-то не вижу разницы». между твоими псевдо- и истинной поверхностями, — сказал я. Ты же просто жонглируешь красивыми терминами, обозначающими одно и то же. — Ни в коей мере термин псевдо как раз указывает на абстрактность явления. — Что за чертовщину ты несешь? Дитя. Псевдоповерхность абстрактна, потому что ты не можешь исследовать ее эмпирическим путем. Любой твой эксперимент в этом направлении закончится гипелью, как только ты пробьешь эту неисповедимую псевдоповерхность насквозь. Если ты, конечно, вообще понимаешь, о чем я говорю. Во время этой речи вибрации Клауса звучали помпезно и выспренно. Сам себя он называет трансцендентальным прагматиком. А я думаю, что он просто демагог. Иногда мне кажется, что когда Клаус начинает воздвигать храм своих постулатов, Крыугольным камнем ему служит ничто. А тех, кто предпочитает форму содержанию, у нас говорят. Он себе туннель языком вырыт. Итак, Клаус представляет собой довольно известный тип философа. Но если даже он не способен принять мое предположение как постулат, Так чего же ждать от остальных, кроме тех, конечно, кто верит всему подряд. Но вряд ли мне будет интересно общаться с ними. «Да ты просто уперся и не хочешь обсуждать мою гипотезу», — сказал я. «Концепция поверхности нам необходима ради черви Господа, червяче!» — Оглянись! Мы проводим всю жизнь роя туннелей, а ты хочешь доказать мне, что это лишь иллюзия? — А ты когда-нибудь видел поверхность туннеля? — Холодно провибрировал Клаус. — Ну хорошо, снаружи не видел. — Любой знает. что, случайно, пробив стенку, мы погибаем. Но также любой знает и то, что если он лежит в туннеле, то этот туннель имеет поверхность. — О, да, слыхали! Пока червь червоточит, мир не перевернется. — Расхожие сентенции! — продолжал Клаус. В своей раздражающей манере мы можем новоображать себе все что угодно но пока над практическими доказательствами преобладают косвенные суть вопроса определить со всей достоверностью невозможно да я согласен некоторые из этих косвенных доводов имеют достаточно прочную основу, как сказал один философ, когда врезался в грань кристалла, которого, по его теории, не существовало. Я послал ему короткую серию благодарственных вибраций. Эту шутку я уже слышал и не раз. Ну хорошо, оставим на минутку истину в стороне. — продолжал Клаус, — и примем как постулат, что неопределимая псевдоповерхность все же где-то имеет реальное воплощение. Ты хочешь, чтобы я представил себе, что во Вселенной существуют объекты, которые можно измерить? — Очень хорошо. Это не так сложно вообразить. «Но ведь ты требуешь, чтобы я добавил к этому твердых трехмерных существ, живущих на поверхности своей планеты». «Да, такова моя конструкция». «Пусть так», — коротко ответил Клаус. Но в его вибрациях сквозили иронические обертоны. «Пусть так». Но тогда это очень странные существа. Ты поставил их в условие, в которые попадает червь, пробив поверхность, причем не на мгновение, которого нам с тобой хватило бы, чтобы погибнуть, а на всю жизнь. А почему бы нам не ввести специально для них закон природы? предложил я но зачем спросил клаус любая гипотеза должна совмещать в себе занимательность с поучительностью к чему создавать беспочвенную фантазию отрицающую весь наш жизненный опыт твои гипотетические поверхностные существа мой мальчик живут по законам крайне капризным, фривольным и неприятным для любого существа во Вселенной. Я отвибрировал пожатием плеч. — Окей, Клаус, оставим это. — Уж слишком странным должно быть существо, живущее на поверхности сфероида. С высокомерным удовлетворением ответил он. И оно, и законы, которые им управляют. Я поспешил удалиться. Пусть себе вибрирует в одиночку, если уж он по рассеянности впал в спиральное повторение. Теперь ты видишь, чего можно ожидать даже от самых просвещенных червей. Думаю, мне все же придется сохранять наше с тобой общение в тайне от всех. Ну, может, разве что расскажу Джил. Это моя девушка. Конечно, мы еще только приглядываемся друг к другу, и до сих пор не взаимно поглотились. Ах, ну да. Если бы это уже произошло, ты бы этого не знал, ведь меня бы уже не было. Не могу думать ни о чем, кроме того, что ты сообщил мне в последний раз. Я попытался создать себе твой зрительный образ. Ты весело ползаешь вокруг своего сфероида неправильной. сплющенный на полюсах, но до скуки постоянной формы как ты сам его назвал я наслаждался, дразня себя заманчивыми видениями твоего удивительного мира место где разумные существа не только могут позволить себе двигаться по поверхности сферы да еще и видя куда если бы только это, но мало того чудо из чудес вы можете позволить себе вступать друг с другом в физический контакт без обязательного взаимного смерть разрушения я прав, потому что только этим я могу объяснить твое сожаление по поводу того. что мы с тобой не можем встретиться лицом к лицу, что в нашем мире является обыденным. Да, конечно, откуда тебе знать, что когда мы, черви, говорим о встрече лицом к лицу, мы имеем в виду только одно — брачно оплодотворяющее смертельный акт. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы это случилось со мной. Поправь меня, если я неправильно понял твои секс, смерть, мысли, образы. Я догадываюсь. Ты подразумевал дружеское, несексуальное, не раздражающее общение в смежном пространстве, где мы можем даже прикасаться друг к другу сколько захотим. без взаимного мгновенного смерт разрушения. Если мои предположения верны, то для вас, людей, подобный порядок вещей нормален. не говоря уже о его возможности. И если это действительно так, то мне просто выть хочется. Честно говоря, Твои рассказы о мире, в котором ты живешь, Другим червям показались бы полным абсурдом. Я-то тебе верю. Что ж, пойду поброжу. Попробую придумать хоть какой-нибудь способ Поделиться тем, что ты мне рассказал. Хоть с кем-нибудь. находится между ядром и поверхностью нашей планеты. Старая материя разрушается, новая создается. И между ними, в зоне стабильности, живем мы, черви. Эта промежуточная зона строго ограничена и никогда не изменяется. Наш мир создает материю, причем в определенном режиме, а мы поглощаем ее в процессе едоройства. Таким образом, наша популяция самолимитируется, сокращаясь при переедании и увеличиваясь при недоедании. Жизнь вообще имеет тенденцию сохраняться в любых, даже самых диких условиях. Не так ли, Роберт? Последнее время нас здесь так много, что не протолкнешься. С трудом найдешь место, чтобы выписать восьмерку, не говоря уже о более сложных фигурах. Похоже, ожидается большой смерти исход. Один из наших самых радикальных мыслителей Утверждает, что в мире существует вообще только один червь, грезящий о самом себе, скитающийся по анфиладам туннелей, мчащийся с такой скоростью, что встречает сам себя в некой точке пространства-времени. Самоуничтожается и возрождается к жизни вновь. Бессмертный, в круговороте смертей и рождений, реальности и реальности. Вся наша цивилизация, культура, законы, само наше существование — всего лишь его сон. Этот Про-червь сам вводит себя в заблуждение, укрепляя себя в вере, что он множество. И когда, наконец, его вера достигает твердого убеждения, он начинает бороться с ней, уверяя себя, что он един. Безопасность в мире увеличивается по мере приближения к ядру. И поэтому нижние уровни буквально источены. По мере того, как спускаешься, лабиринт все больше и больше запутывается, причем без всякой системы. Но тот, кто отважится двинуться глубже, если он удачлив и хорошо умеет обходить ловушки, имеет шанс найти путь к сердцевине, внутреннему району, где кончаются червоточины и идет бесконечный процесс сотворения материи. Лишь считанные черви умудрились проникнуть в сердцевину. Они ползли вперед, и туннели смыкались за их хвостами. ибо реакции замещения там идут чрезвычайно быстро. Нам не осталось ни знака, ни слова об их путешествиях, ибо не осталось стен, на которых они могли бы их запечатлеть. Так они ушли, не оставив о себе памяти, и пребывают ныне в Эдеме. — Но ведь если мы даже найдем туда дорогу, — сказал я джил мы все равно не будем до конца уверены, куда она ведет — к сердцевине или к смерти. — Я отдаю себе в этом отчет, — ответила она. — Откровенно говоря, я предпочла остаться в компании и вести обыкновенную жизнь нормального червя. Но ты вырываешь меня из обыденности. Я люблю тебя и готова следовать за тобой всюду, раз уж ты решил отбиться от стаи. Может, мы найдем путь в сердцевину, а может и нет. Но друг друга мы уже нашли. — Если твои чувства настолько сильны... Тогда почему бы нам не отправиться вместе в верхние слои? Потому что этот путь ведет к смерти, и, как я слышала, очень скорый. Я так люблю тебя, что готова примириться со многими твоими сумасшедшими идеями. Поиски сердцевины — довольно эксцентричное занятие, однако допустимое. но лезть в верхние области на чистую гибель. Я очень и очень тебя люблю, но, прости меня, дорогой, не настолько, чтобы разделить с тобой самоубийство. Наши древние червоточины не сохранились. Очевидно, они были заполнены спонтанными выбросами материи. Трудно утверждать это с полной уверенностью. Есть слишком много противоречивых свидетельств. Но, судя по некоторым явным признакам, часть из них была забита твердой материей. У нас есть карты, правда, очень старые и грубо сделанные, однако вполне заслуживающие доверия. на которых показана сеть туннелей доисторических червей. Сейчас она уже не существует, заполнена материей, что доказывает, что наш мир находится постоянно в процессе ее творения. Есть, конечно, скептики, которые утверждают, что это доказывает лишь то, что старые карты врут. Лично я считаю их подлинными. Но во мне тоже сидит циник, который нашептывает, что мы едим этот мир скорее, чем он успеет обновиться. «Да, кстати, спасибо тебе за описание идеальной девушки вашего мира. Какие вы счастливчики!» что можете вступить друг с другом в физический контакт и вместо взаимоуничтожения наслаждаться взаимопониманием. Не могу себе этого представить. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я рад, что ты, наконец, разъяснил мне, что значит «война». Теперь я вижу это. Надеюсь, что правильно тебя понял. Как несколько твердых тел, вошедших в насильственный контакт друг с другом, но при этом не взаимоуничтожающихся мгновенно, как у нас, а отталкивающих друг друга посредством пихательных и пинательных телодвижений. Физический контакт, Звучит чрезвычайно любопытно. Но до конца понять это мне так же невозможно, как тебе невозможно понять, что значит для нас туннелирование. Основной принцип нашей морали запрещает строить спирали вокруг чужих червоточин. Это довольно грязное дело. Вы окружаете туннель другого червя спиралью на критической дистанции. И раз вокруг все изрыто, ему уже просто не на что рассчитывать. Он со всех сторон окружен непроницаемой клеткой, лишающей его права выбора и заставляющей его следовать по пути, который ему кто-то навязал. Иногда это кончается тем, что черве-агрессор может просто-напросто вообще перекрыть дорогу своей жертве, сделав в голове ее туннеля крестообразную фигуру. Основной вопрос морали черви мира: крутить или не крутить спираль вокруг приближающегося к вам червя. Есть теория, что червемир — вовсе не одна твердая фигура, а несколько объектов, соединенных между собой твердыми мостиками, как шары гантелей, например. Говорят, что так оно и есть на самом деле. Есть даже тому доказательства. На некоторых картах мертвых районов хорошо видны Гентелевидные конфигурации, два тела, причем вовсе не обязательно сферы, связанные друг с другом цилиндрическим мостиком. В районах сочленений эмпирические исследования ведутся крайне редко, так что там можно ошибиться только один раз. Однако само наличие этих гантелей заставляет задуматься, что во всем этом есть какой-то смысл. Эта теория вполне сочетается с теорией непрерывного воспроизводства материи. На их стыке появилась гипотеза, что наш мир — это некая форма живой материи, саморасширяющиеся во всех направлениях и пробивающие свою предполагаемую поверхность протуберанцами, на конце которых вырастает новое твердое тело. Ты спрашивал меня, как мы различаем друг друга, есть ли у нас индивидуальные особенности, как мы общаемся, ну и тому подобное. я конечно не ученый, но попытаюсь объяснить как смогу каждый червь рождается с уникальным фактурным узором на коже конечно есть несколько основных фигур, но число их комбинаций бесконечно одни более эстетичны другие менее дистанции на которых червь может считать фактуру другого, зависят от множества различных факторов. В основном наша индивидуальность проявляется в отпечатках кожи. Куда бы мы ни двигались, на стенах туннелей остается фактурный узор, который может прочитать любой, пока со временем он не сотрется. Это врожденные отличия. Кроме того, мы можем сознательно изменять фактурные узоры для общения с другими. Продолжительность сохранности наших отпечатков на стенах зависит от размера червя и скорости, с которой он движется. Я, помнится, уже как-то говорил тебе о том, что скорость и направления наших перемещений мы можем изменять как хотим. Чем больше скорость, тем больше мы увеличиваемся в размерах, и тем больше у нас энергии для общения. Линейная скорость стимулирует наш рост, или, как мы его называем, увеличение объема. Чем быстрее мы туннелируем, тем больше становимся и тем больше удлиняется наш жизненный срок. Казалось бы, чего лучше? Но есть и оборотная сторона. Чем выше скорость, тем выше вероятность попасть в ловушку и погибнуть. Конечно. У нас есть свои математические формулы, помогающие рассчитывать степень скорость опасности в различных ситуациях. Но, честно говоря, они слишком сложны и не очень-то надежны. Поэтому большинство из нас полагается только на свою интуицию. Лично я ненавижу науку. Но я, как и любой из нас, вынужден забираться в дебри физики, метафизики и математики, потому что без них просто не решить постоянно возникающие насущные проблемы. Даже в своих снах и фантазиях мы не прекращаем ощупью интуитивно исследовать физические законы, их особые свойства, которыми можно было бы манипулировать себе на пользу. Ночами меня иногда преследуют кошмары, что я сокращаюсь. Может быть, когда-нибудь настанет счастливый день, когда мы сумеем преодолеть скоростной барьер. Ведь скорость порождает скорость. причем в логарифмической прогрессии. Но у нас слишком много ограничивающих факторов. Мертвые червоточины, другие черви и неисповедимая поверхность. Все мы мечтаем о постоянно увеличивающихся скорости и объеме. Расскажу тебе одну из наших старейших легенд о прачерве, жившем тогда, когда мир был еще цельным. По одной из версий, прачервь возмечтал достичь максимальной скорости, что позволено только черве Господу, если он, конечно, существует. Он рос всё быстрее и становился всё длиннее, пока не поглотил весь мир. И когда исчез мир, с ним исчез и червь. По другой версии мифа о сотворении черви Господь спас таки мир, сотворив еще одного червя, но уже другого пола женщину. Про разделил с ней мир и саитие смерть. Так появился наш род. Обе версии этой заслуживающей особого внимания легенды сходятся на том, что в начале не было ничего. Затем появился мир цельный и твердый. затем про червь и затем про матерь червей. Однако есть и другая легенда, рассказывающая о том, что первой появилась про матерь, которая сама плодотворилась и таким образом дала жизнь всему нашему роду. В любом случае, по всем легендам, с появлением двух червей началась вторая эпоха. Жизнь их была поистине райской, в их распоряжении был целый мир. Они жили долго и счастливо, и перед тем, как вступили в брак о смерти, Успели создать богатый набор фактурных узоров. Чем объясняется наше нынешнее различие между собой? Как бы там мир ни повернулся дальше, Я верю, что когда-нибудь вернутся старые золотые денечки, Когда червей было так мало, Что каждый из них мог жить столько, Чтобы успеть полностью самовыразиться, я озадачен твоими упоминаниями о гравитации в нашем мире нет ничего подобного, а если даже и есть, то мы о ней ничего не знаем, и в нашей жизни она не играет никакой роли в нашем мире расход энергии абсолютно не зависит от направления, в котором ты движешься. Поэтому я не могу понять, почему ты делаешь такое сильное различие между словами вверх и вниз. Может, это соответствует разнице между наружу и внутрь. Может, это играет какую-то роль в симметрии? Для нас это просто не имеет смысла. Мы грезим о времени до разъединения. Прекрасный сон о девственности, о рае, когда черви сплетались друг с другом в истинном контакте, и не было взаимоуничтожения, лишь невинная эротика и самовыражение без всяких границ. Тогда все черви жили в едином клубке. производили потомство и, умерев, поглощались клубком жизни, как питательное вещество, чтобы, смешавшись с солнечным светом, дать жизнь другим. Таков был мир червей до падения. Я очень интересовался тем, что ты называешь водой. В чем-то это похоже на то, что мы называем землей. Но у нас ничего подобного нет. Если только вода, это не та среда, в которой мы движемся. Но что-то не очень похоже. Из твоих описаний воды ясно, что туннель, сделанный в ней, тут же заполняется. Но у нас же не так. Может ли другая жидкость или полужидкость иметь свойства, соответствующие нашей среде обитания? Впрочем, хоть идея и забавная, она не стоит внимания. Я твердо уверен, что мы черви, а не рыбы. Одержимость может возникнуть, или, как говорят, возникает обязательно, когда чья-то структура, В большинстве деталей совпадает. Критический уровень здесь неизвестен. Со структурой червя, ныне скончавшегося. Нужно быть очень больше быстрым червем и обладать огромным могуществом, чтобы создать структуру, которую будут продолжать и после твоей смерти. Говорят, что некогда были черви магии, обладавшие подобной сило-властью. И их незаконченные структуры до сих пор ждут тех, кто попадается в западню, создавая схожие с ними фигуры. Мистики говорят, что там вступает в силу магическая власть резонанса. и возникают структуры, схожие до мелочей. Но живой там продолжает структуру мертвеца. Это мы и называем одержанием, так что червь характеризуется тем, что он создает. И если он лишён свободы воли в выборе направления и фигур, он уже не червь. А лишь его подобие о нас таких говорят он зациклился в жесткой структуре и обычно этот путь приводит их к безвременной кончине так как они бессильны изменить направление а интуиция их молчит не знаю что здесь правда а что нет но во всяком случае то что червями Иногда овладевают подобные необъяснимые настроения. Это факт. Говорят, что и сейчас есть черви магии, сознательно стремящиеся к уподоблению с первичной материей некоего древнего черви-духа, великого и могущественного мага. Они верят, что если будут делать это сознательно, и с необходимыми предосторожностями, то черви-дух не только не уничтожит их, но и дарует им власть предвидения структур других червей. Ценой души, конечно. Есть у нас и белые маги, верующие в то, что сподобится с Божьей помощью. достичь священного резонирующего уподобления с великой матрицей черви Господа ради грядущего блаженства в общине бесконечной скорости, по их терминологии. Пока что они ведут бесконечные диспуты по выработке доктрины. Честно говоря, меня все это очень мало интересует. Я прежде всего художник. Но все же приходится быть в курсе культурной жизни тех, кто меня окружает. Ведь мы художники. Уж ты-то меня понимаешь? Придаем значение не столько сути информации, которую получаем, сколько способу ее выражения. Что нам до мирских и небесных проблем, когда мы преданы идеалам изящества форм. По крайней мере, это наиболее точное определение искусства, которое я могу дать. Это либо чувствуешь, либо нет. Но ты-то меня понял? Мы можем прощупывать чужие червоточины на расстоянии, каждую по отдельности и одновременно всю структуру. Можно сказать, что это соответствует вашему зрению. Кроме того, мы на расстоянии чувствуем и распознаем других червей и можем ощущать все структурные изменения почвы. Мы называем их аномалиями. а также хорошо различаем плотный грунт и чужие туннели. Иногда аномалии имеют определенную форму, размер, а иногда они просто непостижимы. И это факт в пользу непопулярной у нас теории, что мы живем в кристаллическом мире. По этой теории аномалии являются зонами, образованными набором кристаллических плоскостей нашего кристаллического мира. Их можно считать точками, где все зоны идут параллельно и потому непроницаемы для нас. Я не настолько умен, чтобы разобраться во всем этом, но говорю в надежде на то, что ты этим можешь заинтересоваться. Но на эту теорию есть очень простое возражение. Если бы мир действительно был таков, то мы могли бы классифицировать все эти грани и зоны и затем вычислить форму нашего мира. Но мы этого сделать не в состоянии. Однако это возражение вполне удовлетворяет теории о полу- или квазикристаллическом мире, которая базируется на том, что наш мир не является цельным кристаллом, но содержит в себе кристаллические вкрапления. Поэтому он и не развивается по законам симметрии, диктующим размер и направление роста кристалла. Кое-кто из сторонников этой теории считает, что, несмотря на кристаллические вкрапления, наш мир все же живое существо. я вовсе не собираюсь высмеивать кристаллосторонников, хотя чисто метафизически я им не доверяю. Зато с эстетической точки зрения они обеспечивают меня пленительными фигурами, которые я могу запечатлевать на стенках своих туннелей. В наших комиксах всегда изображают червей, которые не способны создать ничего, кроме простейшего куба. К тому же еще с толстенными переборками у каждой точки пересечения, в избежание их прободения и гибели. но они даже и этого до конца не доводят, потому что им быстро все надоедает, и они перекидываются на что-нибудь другое. Большинство червей не интересуются кристаллическим видом искусства. Они предпочитают провести всю свою жизнь, строя тесные винтовые зондирующие структуры, с плотностью укладки витков, зависящей от степени их робости. Конечно, правильно построенная винтовая структура намного безопаснее и позволяет ее строителю питаться со спокойной душой, потому что рядом нет других червоточин. Однако эти винтоструктуры, из-за огромного количества поворотов, крайне ограничивают скорость червя и автоматически ограничивают его в росте и продолжительности жизни. К тому же они сводят стремление самовыражения к минимуму. Владельцы этих нор всегда маленькие и хилые и влачат хоть и относительно безопасное, но безумно скучное существование. Это, конечно, не для меня, хотя Джил без устали читает мне проповеди о добродетелях винтового пути. Но я художник, и изящество художественных начертаний, высшая форма творения призывает меня к беспрестанному творчеству. Недавно я закончил композицию, которая принесла мне славу, Представь себе, три четырехгранные пирамиды, соединенные между собой. И все их вершины украшают отдельные пирамиды. Все, кроме одной, куда я вписал тетраэдер для усиления комического эффекта. За это классики буквально заглевали меня, что доставило мне большое удовольствие. Наконец-то я стал признанным асимметристом. Хотя они, конечно, немного пересолили. Я, как и любой художник, верю в симметрию. Но даже верю и в то, что застывшее совершенство симметрии просто необходимо слегка и обдуманно нарушить асимметрией для придания творению жизненной правды с оттенком легкой загадочности полагаю ты назовешь меня романтиком но таково мою кредо я не стыжусь его можешь если хочешь смеяться над моей концепцией запланированной асимметрии тем более что природные катаклизмы и вторжение других червей все равно рано или поздно разрушат мои творения. Некоторые вообще сомневаются. Можно ли назвать мою четырехгранную бипирамиду пирамидой? Ее форма слишком далека от правильной. Поэтому мне нужно быстро сманеврировать в районе, уже на 70% заполненном. чтобы успеть ее закончить. Да, это довольно вычурная фигура, но, однако же, не настолько, чтобы называть ее дерьмом червячьим, как отозвался о ней один из критиков. Это резко и несправедливо. Вот такие у нас взбитые сливки в нашем мире искусства. во всяком случае я вызвал таки брожение умов и доказал им что выход за рамки примитивного понимания геометрических фигур возможен в конце концов художник имеет право на каприз это для него естественно я обещал тебе как то рассказать чем я занимаюсь так вот этим Конечно же, я все упростил, чтобы доступнее объяснить тебе. Начертание фигур играет гораздо большую роль в нашей жизни, чем я это показал. Но, думаю, я сказал достаточно, чтобы дать общее представление о самом принципе. А чем ты занимаешься, Роберт? Всю эту неделю я воплощал в жизнь псевдо шестиугольник явившийся мне во сне это довольно приятное занятие которое помимо легкого эстетического удовольствия содержит много прямых линий во время которых я могу развивать достаточную скорость и, следовательно, запасаться энергией для общения с тобой. Дублируя эту схему, я удовлетворил свою страсть к формам, при этом без активного творческого процесса. Я делаю это машинально, так как занят обдумыванием поистине великих проектов. Некоторые из них могут изумить даже тебя. Но Аджил решит, что я вообще рехнулся. Но пока я воздерживаюсь от воплощения этих весьма рискованных структур. Отчасти из-за джил, Отчасти потому, что немного трушу. Но главное потому, что берегу свою внимание и энергию. Для общения с тобой, Роберт. Я... не очень понял твое объяснение того, чем ты занимаешься. Но, похоже, главное все же ухватил. Ты, как и я, создаешь популярные эстетические конфигурации. Твой термин «оплата работы» я понимаю так, что твоя слава растет, и ты можешь получать Больше средств к существованию. То есть пищи в той форме, в какой ты ее потребляешь. То есть ты создатель и продавец червоточенных структур вашего мира. О, как мы с тобой похожи! Вот только с самим понятием «продажа» Я пока не разобрался. Я понял, что твои червоточенные структуры, которые ты называешь рассказами, можно каким-то образом отделять от мест, где они запечатлены, и свободно перемещать. Я понял, что ты отдаешь их своим твердым друзьям, и они каким-то образом тебя за них вознаграждают но я не могу понять каким может ты объяснишь подробнее пока что мне это кажется странным чем еще они могут вознаградить тебя кроме славы и как они могут распоряжаться твоей пищей или как ты ее называешь средством к существованию я то полагал что вы, как и мы, сами кормите себя. Но я уже объяснял тебе. Мы создаем из червоточин художественные структуры, и вознаграждаться они могут только славой, так как никто не может нарушить изоляцию, в которой мы живем. Мне трудно представить себе получение пищи от других. Разве что с взаимной аннигиляцией. Пожалуйста, объясни подробнее. Сегодня большая часть твоего послания была искажена. Я понял ее лишь урывками. Но хорошо, что я вообще тебя услышал. Думаю, самое главное, я чисто интуитивно ухватил. Ты сказал, что у тебя сейчас трудности, с поисками направления твои последней червоточины. Ты блуждаешь в лабиринте, полном опасных и двусмысленных тупиков. Конца не видно, а жить на что-то надо. Разъясни мне, что ты имеешь в виду в следующий раз. И поэтому ты не можешь подняться над обстоятельствами и сфокусировать внимание для общения со мной. «Я все прекрасно понял. Ты вовсе не собираешься отделаться от меня. Ты хочешь продолжать наше содружество. Так выходи на связь, когда сможешь». «Твой друг Рон из рода червей — свой парень. У меня ведь тоже бывают свои трудности. И поэтому мои сигналы тоже бывают неровными». и причины, по которым ты не рассказывал обо мне своим друзьям, мне тоже ясны. Но ты говоришь, что у тебя есть идея, как обнародовать полученную от меня информацию. Ты хочешь при помощи своих художественных средств придать ей более приемлемую форму, рассказа. Ты кваляй, дружище. Кстати, наши разговоры и мне навеяли кое-какие идеи. Красота телепатического общения в том, что все твои мысли при передаче автоматически трансформируются в символы и термины, понятные тому, с кем ты общаешься. Например, твое имя, которое, возможно, я вообще не смог бы выговорить. превратилась для меня в привычное Роберт. У меня есть пара друзей, которых зовут точно так же. Я все думаю о тебе и о твоей сфере, по которой ты ползаешь, да еще зная ее форму. Просто чудеса какие-то. У нас все совсем по-другому. Живем внутри, а не на поверхности. «Ведь мы черви, или, точнее, червоиды, у нас несколько раз. Ты представляешь?» Клаус высказал определенный интерес к нашему с тобой общению, чем меня несказанно удивил. «Я вовсе не собираюсь верить тому, чего не могу проверить на собственном опыте», сказал он. Но это твое, назовем это контактом, короче, то, чего ты достиг, открывает новые и даже очень интересные возможности. Наши ученые уже давно знают, что вполне могут существовать миры, где поверхность определима настолько, что ее можно измерить, но до сих пор мы не имели реальных тому доказательств. Правда, твое доказательство для меня тоже не имеет веса. Но если хотя бы на минуту допустить, что это так, то перед нами открывается обширное поле для размышлений. «Ну и как, доказывает ли это, что наш мир таки имеет поверхность?» — спросил я. «О, нет, милый мальчик!» Как раз наоборот, если только твой контактер говорит правду, то это как раз и доказывает, что наш мир вообще не имеет поверхности и доказывает это с позиции истинного знания, а не идеалистических голословных утверждений. Так ли это важно? Еще как важно идеальные концепции — Это не более чем логические построения, истинность которых зависит от их внутренней стройности, служащие в основном для того, чтобы вышибать из седла прагматиков, а также инструментом познания того, насколько реальность отличается от идеала. Я все равно не понял, почему факт того... что его мир имеет поверхность, служит доказательством того, что наш мир ее не имеет. По методу от противного это решение естественно вытекает из космологических доказательств, предоставленных твоим корреспондентом. Честно говоря, я не уверен, что это вообще что-то доказывает. Мне нужно еще проконсультироваться на эту тему у моих коллег, работающих в подобном направлении. Я художник по призванию, и, может, это основное призвание не для всех нас. Но философия и, главным образом, метафизика играют в нашем быту жизненно важную роль. Особенно в выборе направления. У вас, как я понимаю, все по-другому. Да чего же вы счастливые существа? А со мной сегодня случилось такое, что я до сих пор не могу успокоиться. Я просто чудом не влетел в ловушку, где аннигиляция была бы обеспечена на 99%. Если я даже и преувеличиваю, то только самую малость. Нам, червям, не дано знать о реальной степени опасности. С нами так. Червь ошибается только раз. Страх смерти разрушения преследует нас всю жизнь. Но по-настоящему оценить эту угрозу у нас нет возможности. Обычно, когда я ощущаю, что три четвертых пространства вокруг меня изрыто, я делаю небольшой рывок, чтобы найти место, где посвободнее. И именно так я сегодня влетел в тот райончик, где имел шансы погибнуть процентов на восемьдесят. Тем более, что он со всех сторон... был окружен непроницаемыми поверхностями. Итак, последние статистические исследования показали, что зона с 82-процентной смертельной опасностью еще не является критической, так как я все же ухитрился спланировать свое новое направление в единственную точку. где можно было обогнуть этот кошмарный на девяносто процентов изъеденный район огромный риск и затем ввинтился в прелестный райончик заполненный всего на шестьдесят процентов сколько глаз хватает конечно у нас нет глаз но есть орган ощущений выполняющий функции близкий к вашему бинокулярному дистанционному зрению. Он позволяет нам обследовать территорию позади и вокруг нас и создает ее трехмерное изображение, что-то вроде топографической карты, движущейся в голове, демонстрирующей все пустоты, твердые участки и кристаллические вкрапления, если они есть. «Роберт, а у вас на поверхности есть подобные участки, грозящие самоаннигиляцией?» «Здесь мы только и заняты поисками критической ширины, при которой можно войти в бутылочное горлышко. Причем только войти». потому что выход должен находиться на критическом расстоянии от входа. Иногда мы называем их бутылочными горлышками, иногда коробками, в зависимости от того, какую форму они имеют, цилиндрическую или квадратную. Есть и другие ловушки всевозможных видов, так что приходится быть начеку. Топография местности постоянно изменяется. О, если бы мир был устойчивым! Мы, как те пионеры, что путешествовали, как ты мне о них рассказывал, в своих фургонах по великим равнинам. Только мы движемся сквозь почву, а не по ней. Иногда нам легко... что соответствует для нас равнинам. Иногда мы встречаем беспорядочные и запутанные, как ваши горные системы, кристаллические вкрапления. И сколько приходится потрудиться, чтобы их обойти. А иногда встречаются и пустоты, которые тоже приходится огибать. Иногда попадается нечто вроде болота, ни пусто, ни густо, но недостаточно надежно, чтобы отважиться соваться туда. Может, засосать. Твердая материя, о которой мы все время говорим, на самом деле большая редкость. Чаще всего почва вокруг нас — обладает различными степенями вязкости, от твердых отдельных частичек, спрессованных настолько, что их плотность может считаться достаточно стабильной, до воздуха, или, лучше сказать, пустого пространства. Так как нам абсолютно не важен химический состав газа, заполняющего наши лакуны, Он смертелен для нас в любом составе. И воды — еще одна опасность. В ней не оставишь туннеля. А для нас очень важно знать, где ты прошел, так как это определяет траекторию дальнейшего движения. Червь в воде изо всех сил пытается держать прямое направление. Ведь только так можно достичь берега. Но вместо этого начинает описывать круги, которые снижают его скорость, понижая ее настолько, что у него уже не хватает сил двигаться дальше. И тогда он умирает. Мне кажется, это одна из особенностей. В чем наш мир отличается от вашего? Мы можем утонуть. Расскажи мне о ваших смертельно опасных зонах, Роберт, если только они у вас есть. Теперь отвечаю на твои вопросы. Нет, у нас не бывает войн и психологических конфликтов любого сорта. Так как убить врага мы можем только ценой собственной жизни. У нас, конечно, бывает, что кто-нибудь впадает в ярость и отваживается на такой сумасшедший поступок. Но мне кажется, что война для вас означает нечто большее. Благодарю тебя за объяснение термина «страсть». «О, да!» Она управляет нашей жизнью, как и вашей. Телепатический контакт всегда сопровождается ощущением полного взаимопонимания между общающимися, разве что некоторые концепции требуют разъяснений, пока не найдешь им аналогий, если только они существуют. И поэтому я чисто интуитивно чувствую, что ты со мной откровенен и говоришь правду, не считаясь с тем, насколько она противоречит общественному мнению. Роберт, с моей точки зрения, ты очень странное существо, живущее в условиях для меня непостижимых. И это правда. Но все же я знаю, что по духу мы с тобой близки. И это, правда, поважнее. Я верю, что все мыслящие существа, где бы они ни находились, ищут себе братьев по разуму. Хорошо, что мы встретились, брат. И очень хорошо, что по чистой случайности встретились два создателя эстетических структур, Возможно, как-нибудь мы потолкуем на профессиональном уровне. Мы, черви, слепы, если, конечно, я правильно понял твое определение зрения. Такими уж мы рождены. Но мы осознаем свою зрительную световую слепоту, потому что мы видим во сне модели, которые потом вслепую копируем наяву. Может, однажды мы и прозреем. Пока что вместо зрения у нас вибрации, которые мы посылаем и получаем в ответ при общении друг с другом. Наш способ слушать отчасти сродни зрению, потому что в процессе общения мы видим Четкий образ нашего собеседника, его настроение, отношение к нам и тому подобное. Мы не обладаем специальными органами для световосприятия, как вы, поскольку у нас не на что смотреть, кроме как на переднюю стенку червоточины. И ту не увидишь. Слишком плотно с ней соприкасаешься. Вот как обстоят дела. Я — слепой червь, отпрыск бесчисленных поколений слепых червей. И все же я претендую на то, что очень многое я вижу почти как ты, живущий при свете. окруженной формами, фактурами и цветами. Мы верим в то, что зрение — это врожденное и неотъемлемое свойство существ, наделенных ощущениями, и что визуально-световая слепота очень мало что значит. Мой друг Клаус... наверняка назвал бы зрение трансцендентальной функцией. мы слепы и в то же время отчасти зрячи мы сами не знаем как это получается и что же именно мы видим на самом деле голова червя венчается круглым органом снабженным режущими кромками которые просеивают, режут, разламывают, сверлят, рубят и грызут почву. Короче, полным набором для туннелирования. Мы поглощаем материю, она проходит сквозь нас и выходит в качестве испражнений. Силы червя растут пропорционально его скорости. О тех, кто быстро движется, у нас говорят. Он сделал себе хвост. Это звучит лучше, чем сильно быстрый червь. Выражение, имеющее передаваемый уничижительный оттенок. Стоит ли говорить, что мы полностью ощущаем поверхность наших туннелей? Почва облегает нас со всех сторон. Проблема трения решается тем, что мы выделяем определенную субстанцию, которую ты, скорее всего, назвал бы слизью. Мы же называем ее божественной смазкой. Когда группа червей путешествует вместе, Каждый из них зондирует почву, учитывая интересы других. Это просто необходимо, потому что вопрос свободного пространства вокруг червя для него жизненно важен. Пища, кровь, искусство — все крутится вокруг одного — вопроса выживания. В прошлом мы перепробовали уже множество политических систем, но большую часть своей истории Червемир живет по законам монархии, так как попытка физически заставить кого-то соблюдать чьи то законы приведет лишь к гибели законодателя. Однако все-таки какие-то социальные организации нам необходимы. так как популяция растет, а жизненное пространство уменьшается. Да, теперь не древние времена, когда, по легендам, мир был девственным и можно было двигаться беспрепятственно, куда захочешь. Правда, и червей тоже тогда не было, ни червей, ни их червоточин. Время от времени у нас появляются черви, одержимые высокими идеями, и они быстро собирают вокруг себя толпу фанатичных последователей, готовых отдать свои жизни за торжество закона и порядка. Но эти жизни расходуются крайне экономно, потому что даже фанатики могут поостыть, если их начнут убивать одного за другим. Чаще всего их посылают на поиски сумасшедших или одержимых, которые своим иррациональным мышлением действительно представляют угрозу для любого из нас. Их непредсказуемые перемещения сдерживают прогресс черви общества, и кроме того. Их сумасшествие может быть заразительно. Случались даже эпидемии, как, например, в так называемые годы ретроградных спиралей. У нас есть комплекс общественных знаний по вопросам выживания, но в нем нет никакого порядка. Мы называем его кодексом, это свод этических правил поведения. Однако, что в нем говорится, не знает почти никто, так как до сих пор его составители не смогли прийти к единому решению — что оставить, а что отбросить. Но мы можем себе позволить так небрежно обращаться с законодательством, потому что мы все равно не способны никого заставить ему следовать. Вся популяция червей движется всегда строго по часовой стрелке. Одиночек, идущих против общего движения, называют у нас ретроградами. Жизненное пространство червей можно описать как сферу, заключенную в еще большую сферу нашего мира. Где-то наверху легендарная, неизведанная сердцевина. Вот между двумя этими пределами и движется широким фронтом наша популяция, причем чаще всего группами, собравшимися по возрастному принципу. О природе сердцевины известно очень мало, хотя и существует множество гипотез. Но подробнее о ней мы поговорим в другой раз. Как я уже говорил, миграция червей происходит по часовой стрелке, осваивая все новые территории. Но по-настоящему неоткрытых для нас новых земель уже нет. Мы все следуем по пятам друг за другом. одержимые одним стремлением, быстрее двигаться и, следовательно, быстрее расти. В этом залог успеха. Хотя, с другой стороны, это увеличивает опасность. Ведь чем больше быстрым становится червь, тем скорее чаще он сталкивается с преградами, И тем выше вероятность попасть в ловушку, так как трудно на высокой скорости дать правильную оценку почве. Это-то и заставляет червей все время менять скорости и направления, постоянно сжиматься и расширяться, и периодически идти спиралями для того, чтобы хоть немного отдохнуть. Я сейчас подумал, что не совсем верно описал тебе, что такое ретроградное движение. На самом деле, если пользоваться им умеренно, это не так уж плохо. Ни один червь, как бы принципиален он ни был, не в состоянии прожить всю свою жизнь, двигаясь только по прямой, без небольших возвратов. Правда, есть записи, повествующие о житиях высокоморальных червей классического периода. На память приходит старец Като. Ничто не могло заставить их свернуть с избранного пути. И когда дьявол ставил им преграду, они предпочитали погибнуть, не склонив головы и, насколько мы знаем, без малейшего сожаления. Большинство из нас не любит двигаться только по прямым, так как это несмотря на всю практичность такого способа все же быстро надоедает. Зато в искусстве ретроградизм играет просто огромную роль. нет ни одной фигуры сочетающей в себе сложность с изяществом, которую можно было бы выполнить. только по прямой. Великие художники прошлого игнорировали большую часть запретов на ретроградизм, используя все направления в равной мере. Создавая свои творения, они руководствовались лишь своим воображением и умирали, когда кончался отпущенный им срок. Теперь о наших снах. Они всегда сопровождаются ощущением того, что ты видишь. И чаще всего мы видим во сне модели композиций. Некоторые из них вполне можно притворить в жизнь, но по большей части это планы, невообразимо запутанные червоточины. которая меркнет в сознании, когда ты просыпаешься. Кроме того, мы часто видим так называемый «туннельный сон». Мы проходим по бесконечному цилиндрическому туннелю, состоящему из множества сегментов, и видим на стенах его замысловатые отпечатки, оставленные нашими фактурными узорами. Это образ червоточины, которую мы строим в течение всей нашей жизни. Это туннель, который мы оставляем у себя за спиной и который, поэтому мы никогда не увидим наяву. А еще у нас бывают кошмары. Мы попадаем в структуру, неотвратимо ведущую нас к смерти, и мы мчимся по ней все быстрее, пока, наконец, не пробиваем одну из смежных стенок или не прорываемся сквозь поверхность навстречу своей аннигиляции. Это очень тяжелые сны, но художник может прозреть в них зерна трансформации. Извини меня за многословие. Честно говоря, ничего не могу с этим поделать. Не так-то легко четко сформулировать свою мысль, находясь в телепатическом контакте. Мысль-сообщение рассыпаются на части в беспорядочном, неформулируемом, двусмысленном, многозначимом и болтливом. да черви господи болтливым но ведь и ты не лучше меня роберт потоки значений, переосмыслений стремлений ну и так далее мне хотелось бы продолжить, но я должен временно сбавить скорость я сейчас тунулирую уобразную петлю и пошел довольно трудный участок почвы, так что мне придется перейти на другую сила-скорость, при которых я пока не смогу испускать сигнал. Но я буду прислушиваться в ожидании сообщения от тебя. Надеюсь, ждать придется недолго. Расскажи мне побольше о поверхности и побольше расскажи о небе, «Я понял, Роберт. У тебя те же проблемы, что и у меня. Ты ничем не можешь доказать факт нашего с тобой общения, так как ваши научные условности требуют так называемой проверяемости. Но, похоже, наша с тобой телепатическая связь уникальна. Ее невозможно продублировать, по крайней мере, настолько, насколько этого требуют ваши законы о доказательстве. Я в том же положении. Если другой червь не может настроиться на твою волну, следовательно, у него тоже нет никаких доказательств, кроме моих голословных вибраций. Ведь если бы Клаус попытался рассказать мне что-то подобное, даже я отреагировал бы на его заявление точно так же, спрашивая себя, с какой стати мне доверять его беспочвенным и бездоказательным фантазиям. И при этом я бы еще гордился своим интеллектуальным оцепенением. Увы, так-то оно и есть. Ты говоришь, что у вас есть люди, которые поверят во что угодно, если только это будет сказано им с большой силой убеждения. Но ведь нет ни одной, даже самой абсурдной концепции, которая не имела бы сторонников. Я, например, могу заставить кое-кого из наших поверить, что червя-мир — не более чем плод моего воображения, и что жизнь и само существование моих братьев-червей зависит непосредственно от того, как долго я поддерживаю свой интерес к ним. С незапамятных времен у нас периодически появлялись личности, провозглашавшие себя черви господами или, на худой конец, одним из его воплощений. А что, если один или парочка из них были таковыми на самом деле? А? Кто может знать? Благодарю тебя за то, что ты предложил мне свою помощь. Я, конечно, уверен, что кто-нибудь из твоих эрудированных друзей сможет пролить свет с позиции вашей науки на ситуацию в мире, Но стоит ли их беспокоить? Я и ты, мы оба художники. Уж мы-то знаем, что все течет и изменяется. Этот разговор тоже не более чем рябь на поверхности двух наших таких различных жизней. Ну так, между нами. Действительно ли это важно? Все эти науки, учеба, все эти метафизики, философии. Ты же мне сам говорил, что ваша наука, применяемая на профессиональном уровне, а на каком еще уровне ее можно применять, не приносит ничего, кроме своих абсурдных достижений. Ты же рассказывал что в вашем мире продукты науки служат в основном для разрушения и нарушения вашего сиюминутного чувственного существования ты рассказывал что питание с каждым годом ухудшается а жизненное пространство уменьшается так как ваша популяция тоже растет. И все это происходит из-за того, что стало возможным с развитием полученных научных путем технологий. Роберт, я уверен, что если подавить продвинутые науки и придать забвению все технологии, получится совсем неплохо. В любом случае, и люди, и черви и еще во время открыли и доказали существование телепатии и мыслящих существ других видов так зачем же мы с тобой будем суетиться и снова и снова пытаться отыскать тех кто нас выслушает до сначала всех времен никто и никогда не верил ничему чего бы он не испытывал на собственной шкуре именно так У тебя есть твоя работа, у меня — своя. И давай не будем гнать волну. Лучше спокойно наслаждаться привилегией нашего общения. А ну ее, эту истину, в червопекло, какой бы она там ни была. Ты расскажешь мне пару ваших абсурдных историй. Я — наших. И хорошо посмеемся. Только не надо никого трогать. Не надо ни с кем консультироваться. Расскажи мне, что ты сам раскопал. Расскажи, о чем беседуют в вашем мире мудрые люди. Расскажи мне о том, что ты думаешь о Вселенной и о том, что в ней действительно творится». И что такое душа? И что такое искусство? Даже если ты знаешь, что ничего не знаешь. Я отвечу тем же. Помехи усиливаются, и твой сигнал заметно слабеет. Но это ничего. Думаю, что самое важное я уловил. Если все сказанное тобой — правда. то это дает такое представление о нашем мире, которое никто и никогда из нас не смог бы даже вообразить. Ты говоришь, что у вас общеизвестно и хорошо доказано существование множества миров, собранных в группы вокруг какой-нибудь звезды. А каждая звезда входит в звездную систему. которые, в свою очередь, составляются в галактике. Галактика — это изолированный район в пустоте космоса. Дальше ты говоришь, что галактики группируются во Вселенной, которые также являются частями другой, еще большей системы. И откуда только вы, люди, все это знаете? Затем ты говоришь, что каждая вселенная расширяется от своего первичного центра, как червоточины, бегущие от сердцевины в нашем мире. Ты сказал, что расширение вселенной тоже имеет доказательства, не оставляющие никаких сомнений. Затем ты вывалил кучу информации о теории бесконечного сотворения, и о противоположной ей теории Большого Взрыва. И обе ты скромненько опроверг. А затем, уже с меньшей скромностью, ты предложил мне собственную теорию, основанную на синтезе обоих. Твоё предположение заключается в следующем. «Да, Вселенная расширяется». Однако это расширение не бесконечно, и ее осколки не вечно будут разбегаться от центра. И что в некой точке, на гребне обрыва переднего края, расширяющейся Вселенной, материя и энергия разрушаются, аннигилируют и превращаются в ничто, в пустоту. В то же самое время материя бесконечно воспроизводится. Так где же она вся эта материя? Действительно ли она равномерно распределяется по всему объему расширяющейся вселенной? Ты так не думаешь и хочешь выслушать мои аргументы? Также ты не веришь и в то? что материя в бесконечном цикле творения и разрушения воспроизводится в центре Вселенной. Ты считаешь, что это не укладывается в твою теорию. И к тому же эта концепция чисто интуитивно отталкивает тебя своей статикой и формализмом. Она исключает квантовый принцип, исключает, принцип неопределенности и используют понятие непрерывности чисто номинально к тому же с эстетических позиций на твой взгляд этой схеме недостает изящества ну что ж я согласен ты думаешь если нечто расширяется в ничто то между ними должно быть хотя бы временное равновесие. Поэтому ты считаешь, что передний край ударной волны, за которой находится постоянно взрывающаяся Вселенная, а впереди ничто, что этот край и есть поверхность, распознаваемая зона со своей своеобразной стабильностью. Район, где творение и разрушение происходят одновременно. Хорошо, Вселенная расширяется. Но куда? В ничто? Но во что там расширяться? Да, она просто-напросто расширяется, но при этом каждая ее точка находится в динамической взаимосвязи с ничем. Каждая ее частица расширяется, Одновременно с этим слепо устремляясь в пустоту, Противостоящую ей. Но если ничто не имеет ни начала, ни конца, Тогда и нечто тоже. Оно настолько же всепроникающее. С твоей точки зрения, В любой точке Вселенной есть обязательное противостояние поверхности ударной волны пустоте, которая ее окружает. И, следовательно, тот факт, что Вселенная, как любая трехмерная фигура, имеет глубину, всего лишь иллюзия, у Вселенной не может быть глубины. потому что любая ее точка противостоит пустоте. Но тем не менее ты отмечаешь, что наравне с этим все-таки существуют региональная специфика, конкретные местные конфигурации, некоторые различия, асимметрия и принцип неопределенности. Поэтому все создание разрушение само по себе не более чем аспект чего то стоящего выше нашего понимания. Итак с нашей точки зрения вселенная действительно расширяется, причем ее частицы движутся с разной скоростью. Одни районы остаются ближе к галактическому центру, другие же устремляются на передовой край, в точке фронта, где материальная Вселенная буквально прорывается в невселенную, из невещества. А затем ты взорвал свою бомбу. Ты сказал... Что, базируясь на моих рассказах, веришь, что наша планета сбалансирована в динамической стабильности на передовом крае ударной волны, где впереди нечто, а позади ничто? Роберт, у меня мурашки по спине ползут. Извини, но мне нужно это обдумать. Развивая свою теорию, Ты предполагаешь, что планета, находящаяся в точке между нечто и ничто, должна иметь ряд специфических свойств. Первое. Все направления наружу ведут в ничто, а все направления внутрь в нечто. Порядок но затем ты выдал еще кое-что покруче. Ты предполагаешь, что наша планета как бы врезана в пограничную поверхность между расширяющейся Вселенной и пустотой, в которую она расширяется. То есть наполовину здесь, наполовину там. наполовину бесконечно самовоспроизводящейся, наполовину бесконечно разрушающейся. Исходя из подобной ситуации, наша планета действительно не имеет поверхности. Тут Клаус оказался прав, Проклятье, так как ее поверхностью является граница между материей и пустотой. Что ж, если ты прав, то у нас вместо поверхности кромешный ад, поле сражения космологического масштаба. А я-то еще, как дурак, радовался, что у нас не бывает войн. Исходя из этого, наша поверхность находится в состоянии постоянного взрыва. Весь червемир... один большой бесконечный взрыв наша поверхность это бесчисленное множество волнофронт точек беспрестанно разрушающихся ничем находящимися перед ними и беспрестанно восстанавливающихся черпая из нечто вселенной позади них с твоей точки зрения Наша ситуация уникальна. Можно даже назвать ее парадоксальной. Мы даже не можем себе представить, что когда-нибудь наша планета будет полностью поглощена разрушительной субстанцией. И Ничего. Но если нет ни одной точки, которая бы не подвергалась ее атакам, то откуда же тогда идет восстановление, Бесконечная регенерация червемира, да и, возможно, всей остальной Вселенной. Изнутри, из центра. Центр есть везде, так же, как и извне. Центр — это точка, наиболее удаленная от разрушения поверхности. Не имея ее, поверхности — Не на что было бы опираться. Ты полагаешь, что черви поставлены в условия, заставляющие их искать пути наружу, так как жизнь стремится скорее наружу, чем внутрь. Но это направление ведет нас примехенько к смерти. Ты считаешь, что как раз путь внутрь сможет привести нас? к неизрытым, безопасным и прекрасным пространствам. Но, как ты подчеркиваешь, забираться слишком глубоко тоже не стоит, так как само ядро черви мира может-таки иметь кристаллическую структуру. В таком случае его структура подвергается трансформации в органическую субстанцию. Ты веришь, что такой район существует, и тот, кто отважился найти путь сквозь древние лабиринты, обнаружит девственные нетронутые земли. Но в нашей специфической ситуации физический поиск пути внутрь может каким-то образом привести наружу, Вот ты и нашел для меня решение, Роберт. Правда, может быть, не совсем то, на которое ты рассчитывал. Выход для нас внутри, сказал ты. И по законам вашего мира ты абсолютно прав. Но, увы, мой путь лежит не внутрь, не в дивный мир, где нет червоточин, границ. И страха биула земля обетованная о как бы мне хотелось, как можно ближе подобраться к этому кристаллическому совершенству, с его идеальной симметрией всех вершин, всех углов, всех граней, застывших в космическом взрыве бесконечного и беспредельного творения. Но не туда лежит мой путь. Я отправляюсь наружу, наверх, туда, где я смогу запечатлеть великую фигуру. Я знаю, что это абсурдная затея. Да и Джилл думает, что я собрался пробить поверхность и умереть. Может быть, она и права, но я верю. что червь должен сделать из своей жизни величайшее творение, какое только можно вообразить. Нет, я вовсе не претендую на лавры героя. Я вообще не собираюсь умирать. Я верю, что когда пробьюсь сквозь поверхность, это не будет концом. Ничто вывернется наизнанку, И станет еще одной частичной правдой, еще одной иллюзией. А я, я стану светом или светилом, и это последнее из сообщений Рона. Червя!